Глава 20. Странники. Наша победа произвела настоящий фурор. Помимо того, что подобного не было за всю историю Академии, так наша победа расценивалась как победа над соперником выше нас на 4 ранга. А представить себе такое не мог никто. Конечно, победа не далась нам легко. У некоторых студентов моей группы было серьезное магическое истощение. Но в любом случае ректор создавал срочное совещание для полноценной оценки произошедшего и возможного пересмотра всего плана обучения. На закрытое совещание созвали всех преподавателей, поэтому для большей части студентов организовали перерыв и отдых. Конечно же, нашей группе дали возможность отдохнуть, а пострадавших магов отправили в госпиталь для лечения. Но я решил использовать появившуюся возможность и изучить взятую в библиотеке книгу, для чего попросил молчуна погулять и не беспокоить меня, так как не хотел светить взятыми в библиотеке книгами. Была идея наведаться в библиотеку, но прежде нужно изучить имеющиеся книги, чем я и занялся, расположившись в своей комнате. Первым решил изучить фолиант пространников, где были записаны рассказы о похождениях людей, которых многие называли странниками. Только вот через 10 минут чтения произвольных рассказов я отложил книгу в сторону. Рассказы больше походили на басне и не несли в себе никакой смысловой информации. Вот только не мог крыс передать мне ненужную книгу, да еще и по такой важной теме. Закрыв ее, осмотрел со всех сторон, и мое внимание привлек рисунок кулона, похожий на тот, который я носил на шее. Поэтому, сняв его, я поднес ближе, чтобы сравнить его, и заметил, как он еле заметно засветился голубым светом. Тогда и пришла идея положить его в небольшое углубление, а когда подносил его, он как магнит прилип к книге, а по ней пошло слабое свечение которая поменяла надпись на ней «Странник, пособие для вставшего на путь», гласила новая надпись. Осторожно открыв книгу, я понял, что весь текст полностью поменялся, став совершенно другим, и мне ничего не оставалось, как погрузиться в чтение. «Странники — это не ангелы, не полубоги и не люди, хотя происходят они именно из людей». Жители основных ветвей дерева жизни бытует мнение, что Создатель создал их для поддержания равновесия в мире и для развития или, правильнее сказать, его роста. Именно странники создают другие миры, рождая бесчисленное множество ответвлений, ростков и ветвей. Сам процесс довольно сложный, и в книге описывается несколько вариантов создания таких ростков. Вставший на путь странник может пожелать встретить по дороге таверну, замок, убежище от непогоды, и ткань мироздания подчинится воле странника, исполняя его желания. Так создаются небольшие миры, которые можно назвать «побеги» на основной ветви развития древа жизни. Если странник продолжит путешествие в образованном мире, то этот «побег» имеет шанс стать отростком, который может начать самостоятельное развитие. Все новые побеги развиваются за счет возникающей магической бури, которая начинает засасывать в нее людей. Обычно это потерявшиеся путники, заблудившиеся в лесу люди. Но бывает, что переносят и целые деревни, но, как правило, скрытые в лесах и удаленные от основной цивилизации. Чем слабее связь у людей со своей реальностью, чем меньше они цепляются за окружающий мир, И чем больше они пытаются уйти от своего миропорядка, тем выше шанс у таких людей или групп людей переместиться в новый мир, созданный странником. Странники не могут создавать в мире разумных людей и существ, наделенных собственной волей и разумом, но могут создавать практически неограниченное количество растений, животных, птиц, морских обитателей. Когда в такие миры переносятся люди, то уже они начинают влиять на созданную реальность, но не всегда это имеет положительный для мира эффект. У людей очень часто бывают скрытые страхи, ожидания опасностей, и они могут проявиться и в новом мире по их тайной воле. Не зря есть поговорка «бойся своих желаний». Особенно это проявляется, если странник очень быстро покинул созданный мир. Поэтому для начинающего странника Существует рекомендация на время задержаться в созданном мире или навещать его достаточно часто. Избранный из числа людей получает свой отличительный знак – кулон, который выглядит как приложенный книге, которую я читал, и это является началом пути. По сути, странников можно приравнять к полубогам, так как имеющий опыт могут самостоятельно создавать огромные миры, и не одноуровневые – а сразу с одним-двумя планами бытия в обе стороны. Имеются в виду верхние и нижние миры, которые очень быстро населяются с помощью магических штормов, бушующих в первые несколько сотен лет. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Среди странников тоже есть разделение. Одни стремятся развить верхнюю часть древа жизни, которую называют ветвями, а другие — развивают нижнюю часть древа жизни, называемую корнями. И между этими странниками происходит постоянное противостояние. А иногда и случаются полноценные войны, которые часто приводят к гибели больших участков древа жизни. Конечно, погубить созданное Творцом невозможно, и такие участки теряют связь с основным древом, продолжая жить самостоятельной жизнью. Но развитие таких сброшенных частей происходит намного медленнее. Помимо этого, происходит постоянное противостояние двух стихий — света и тьмы, которая частично отражает борьбу ветвей и корней всего древа. Но и на этом противостояние не заканчивается. В каждой развитой ветве, помимо центрального мира, существуют верхние и нижние миры. В одних правят ангелы, в других — демоны. При этом, Если ангелы подчиняют себе все нижние миры, то развитие этой ветви сильно тормозится и может практически замереть. А вот если демоны подчиняют себе все уровни, включая верхние миры, то эта ветвь со временем полностью погибает. Если ангелы еще и пытаются сохранить небольшой паритет сил, полностью не подчиняя нижние миры, то демоны стремятся полностью захватить верхние миры, и добиться отторжения данной ветви от древа жизни. Равновесие во всем древе жизни и за его пределами довольно хрупко, и Создатель оставил очень много сложнейших законов для его регулировки, и все они до конца неизвестны до сих пор. Так вот, прочитав довольно большую часть книги, я пришел к выводу, что задача странников — соблюдение равновесия с большой буквы этого слова. Помимо того, что странники могут менять реальность, создавая, по сути, новые миры, они могут спасать людей, перемещая их в эти миры, следить за их развитием и создавать армии, готовить для себя новых учеников и преподавателей. Только тут нужно быть очень осторожным, так как если странникам начинают поклоняться и они начинают пользоваться этим, он может лишиться своих сил. Система сама отсекает неправильное развитие и нарушения, заложенные создателем программы, если можно так это назвать. При возникновении новых миров скорость течения времени может регулироваться по желанию странника, а иногда и без его ведома. Чем больше прошло времени с момента создания мира, тем сложнее страннику влиять на него. Те, которые существуют уже многие тысячи лет, уже невозможно изменить а власть странников в них находится на уровне влияния сильного мага. При этом, если мир создан другим, то влиять на него еще сложнее. А если миру уже десятки тысяч лет, и он оброс большим количеством верхних и нижних миров, то влиять на них практически невозможно. В таких мирах появляются могущественные сущности верхних и нижних миров, которые и блокируют любые доступные изменения. Но опять же, тут есть много ограничений и непонятных приписок, одной из которых является поклонение Ему, имеющему много разных проявлений в разных ветвях древа жизни, одним из проявлений которого есть поклонение Богу Создателю или Его Сыну, в некоторых случаях пророкам, провозглашающим Его волю. Данная книга написана одним из странников, изучившим ближайшие ветви и миры в этой локации древа жизни и, по сути, не охватывает даже крупицы от общего древа, так как по существу оно является бесконечным, и любой странник, решивший познать его границы, будет бесконечно долго идти, пока не окончит свой жизненный путь. Описание очень общее, и его нужно постоянно дополнять, как пожелал написавший его странник о чем свидетельствует несколько вкладок в уже написанную книгу, пролистав которые я нашел и про упоминание своего мира, который посетил другой путешественник по мирам. Особо отличительной чертой этого мира он описал поклонение Творцу и его сыну, благодаря чему магия практически полностью ушла из мира, направив его по техническому пути развития. Данный путешественник описывает влияние его церквей и поклонников в разных уровнях миров, как сосредоточение или развилки больших ветвей, что позволяет стабилизировать их и сделать устойчивыми. В них даже странники практически не имеют власти. Зато высшие ангелы могут существенно влиять на сами миры, но делают это крайне редко. Вкладок в книги было очень много, и за столь короткий промежуток времени я смог ознакомиться с некоторыми из них поверхностно. И, как я понял, мне придется дописывать эту книгу самостоятельно. Нашел я тут и советы начинающим странникам с пояснениями общих моментов, часть из которых была очень для меня интересной. Пусть некоторые из вставших на путь и описывали, что странники появляются случайным образом. Есть много свидетельств тому, что это не так. Во всяком случае... В этой и ближайших ветвях странники появляются, как и ведьмы, подкидываются в семьи или в детские дома, но последнее очень редко. Сам момент появления в семье точно не помнит никто, включая родителей, и есть вероятность, что они просто забывают об этом моменте. Тут же вычитал предупреждение, что большая часть вставших на путь не проходит больше двух-трех миров погибая по разным причинам. Поэтому для такого путешествия нужно очень серьезно подготовиться и желательно стать сильным магом, развив свои способности. Также есть предупреждение не заключать сделки с ангелами и уж тем более с демонами, так как последние стремятся захватить души странников в надежде создать своих марионеток, которые будут создавать ветви, в которых есть только нижние миры. Причина их стремления к этому до конца не изучена, и возможно, что ответ на данный вопрос есть у других странников, но встретить их очень тяжело. Вообще, возможность пересечения с другими вставшими на путь маловероятна, так как часто в таких случаях более слабого и неопытного странника выкинет в новый мир, не дав произойти встречи. Хотя такие случаи и встречаются. Ко всему прочему, Есть маги, путешествующие между мирами как самостоятельно, так и с помощью созданных артефактов. Только вот они не могут создавать миры самостоятельно. А попав в новый, недавно созданный мир, могут лишиться своих магических способностей. И в таком случае без помощи странников выбраться самостоятельно они не могут. Но с такими магами нужно быть очень осторожными, так как очень часто после спасения Они пытаются напасть на странника с целью подчинить или убить его. Прочитав последнее, мне пришлось на время отложить книгу, чтобы попробовать систематизировать полученные знания. Слишком большой объем информации я сейчас получил. И это слишком даже для меня, который и так уже знает про другие миры, включая ангелов и демонов. То, что в этом мире некоторые меня называют избранным, вполне нормально. Такое название попадалось в рассказах. А вот то, что о моем появлении предупреждает некий пророк, меня настораживает. Дело в том, что в одном из коротких рассказов описывается похожий момент. И там на юного странника стали охотиться как представители Нижнего, так и представители Верхнего мира. Это не считая множество магов и других непонятных личностей. С учетом того, что пророчество было озвучено давно, Стоит опасаться различных тайных обществ, желающих убить избранного по различным причинам, в том числе и под воздействием влиятельных сущностей нижних миров. Одним словом, охота на меня началась, и мне нужно быть предельно осторожным. Тем более мои силы еще полностью не раскрылись в этом теле. Книга после прочтения и отсоединения кристалла должна схлопнуться и убраться в своеобразный пространственный карман которая, оказывается, есть в кристалле, и которую мне нужно освоить. Эта новость стала для меня полной неожиданностью. И нужно будет озаботиться этим вопросом, так как подобная вещь существенно улучшит мои способности и возможности выживания. Уже думая, что просмотрел всю книгу, я наткнулся на меню и понял, что данные книги не одна тысяча лет, а возможно и в десятки раз больше. Оказывается, только содержание книги занимает объем большой энциклопедии, а мне сейчас доступен только очень маленький ее процент. Как написано в сноске, на каждом уровне развития меня, как мага и как странника, мне будут открываться новые рассказы из жизни таких, как я. Это сделано по многим причинам, включая безопасность, да и чтобы не нагружать ненужной мне информацией. Еще у книги есть возможность отвечать на запрос, но доступна она не сразу и не для всех. Вся полученная информация не желала укладываться у меня в голове, и я был рад, что сразу не получил доступ ко всем знаниям, иначе мог бы и запутаться. Только вот вопросов от прочитанного у меня стало еще больше, а значит, нужно сделать перерыв. Что я и сделал, закрыв книгу и вытащив кристалл отчего книга тут же исчезла. Как только я это сделал, то сразу услышал стук в дверь. «Константин, ну сколько можно? Я уже час стучусь. Ведь ты там, поэтому давай открывай. Тебя ищет вся Академия», — произнес голос Юрия из-за двери. «Пришлось вставать и открывать дверь». «Где ты был? Почему сразу не открывал?» — спросил он возмущенно. «Просто заснул. Пришлось сегодня сильно выложиться», — ответил я. Юрий посмотрел на идеально заправленную кровать и спросил. «Заснул?» «Да, прямо за столом. Такого со мной еще не было», — ответил я, поняв свою промашку. «Да, удивил ты всех. Ну давай быстрее. Тебя срочно вызывает реактор на совещание расширенного совета. У них к тебе вопросы», — ответил Юрий. Закрыв дверь, направился за своим другом, который отвел меня в административное здание. В небольшом зале собрались все преподаватели и даже кладовщик с библиотекарем. Когда я вошел, взоры всех сразу обратились на меня. «Проходи, Константин, нам нужно задать тебе несколько вопросов», проговорил ректор, указав на небольшую трибуну, на которой лежал магический шар правды. Когда я встал на указанное место, он сказал, «Положи руку на шар и, пожалуйста, ответь на наши вопросы». Хорошо? сказал я, положив правую ладонь, отчего шар замерцал магическим светом голубого оттенка. Вообще, многие магические предметы выдают именно синие оттенки света, как и все магические шары при активации. «Скажи нам честно, ваше сражение было договорным?» начал задавать вопросы ректор. «Нет», — ответил я, и шар отреагировал на мои слова короткой вспышкой голубого света, подтверждая, что я сказал правду. «Ты знал, как будет происходить сражение?» «Нет». «Если бы против вас выступила другая группа, вы бы победили?» «С высокой долей вероятности», — ответил я, а Шар подтвердил, что я верю в свои слова. «Кто-то помогал вам или тебе лично во время сражения?» «Нет». «Ты пользовался артефактами или другими магическими предметами во время сражения?» «Нет». «Хорошо». «Тогда объясни, как вам удалось победить отряд пятого курса, причем лучший отряд по статистике всего курса», — спросил ректор. «Они использовали стандартную схему, описанную в учебниках, а значит, все их действия были предсказуемы. Мне хватило 20 минут, чтобы подготовить схему борьбы против них, в зависимости от того, как они будут вести бой. Когда они начали формировать атакующие заклинания, я смог разглядеть мощность и базовый конструкт. От этого и отталкивался. Для введения противника в заблуждение использовал площадную атакующую технику, который прикрыл два мощных фаербола. Используя слабые места в построении стандартной пирамиды, я вывел из строя два из трех передающих звена, что привело к задержке в полторы секунды на время смены выбывающих студентов. Этого хватило, чтобы перехватить инициативу. Ну а дальше — отвлекающий маневр за счет атаки щитоносцев — позволил загнать противника в глубокую защиту. но ну, дальше стратегия уже не играла существенной роли. У нас было ощутимое преимущество в количестве и качестве атак», — ответил я. «Так примерно мы и думали. Но что бы было, вздумай о ней сменить построение и порядок атак», — спросил ректор. «Вероятно, что первый бой мы бы свели в ничью или проиграли. Но дайте мне еще 3-4 дня» и мы сможем выиграть практически любой бой с пятым курсом», — ответил я. «А вы наглец, молодой человек!» «Стараюсь». Один хороший стратег говорил, «Удивить противника — значит победить. Поэтому я придерживаюсь такой тактики», — ответил я. «А если вас убрать из командования отрядом, что будет в таком случае? Они смогут победить?» «С высокой долей вероятности, но для этого мне нужно больше времени». Нужно перестроить всю систему управления. И, конечно, отказаться от классической схемы в виде пирамиды, используя от трех до 7 отдельных звезд с возможностью совместной координации атак, ответил я. И сколько вам на это потребуется времени? От 10 до 20 дней. Тут нужно все обучение строить по другой системе. А если противником будет группа из другой магической академии, то нужно до 30 дней интенсивных тренировок ответил я. «Значит, вы подтверждаете, что без вашего участия ваш отряд не выиграет бой даже сейчас?» «В данный момент да, но у нас сейчас и задачи стоят совершенно другие. Необходимо из имеющихся сил сколотить мощный отряд, который сможет выжить на войне, поэтому и обучение идет по сокращенной методике». «А откуда вы взяли то, как нужно учить студентов? У вас уже было был опыт подобного обучения? — спросил вмешавшийся директор Академии. «Опыт участия в операции по защите крепости сподвиг меня на изучение стратегии и военной тактики, поэтому решил применить свои знания на деле и не прогадал», — ответил я. «Хорошо, можете идти. Больше к вам вопросов нет. И благодарю от имени всей Академии за проявленную смекалку. Ваш опыт обязательно будет изучен». «Ну а в качестве награды за такую победу вам всем дается увольнительное в город на сегодняшний вечер», сказал директор, показывая, чтобы я покинул их совещание.